Глава двенадцатая. Филипп. Когда я проснулся, сначала вообще не понял, где нахожусь. Потом вспомнил вчерашний вечер и коварное заклинание Пьера, которым он меня усыпил. Ничего, в следующий раз, как награжу его каким-нибудь мелким проклятием, будет знать. Не понравилось, видите ли, что задаю неудобные вопросы. Сам Пьер был легок на помине. Специально ждал, что ли, потому что в ту самую секунду появился в дверях. «Как спалось?» — спросил спокойно. «Лучше всех», — ответил я, недовольно, поднимаясь. «Тут зеркало где-нибудь есть?» «Зеркал не держу», — усмехнулся Пьер. «Понятно. Значит, буду причесываться, как придется. Часы показывали почти девять, а мне еще идти. Злишься?» поинтересовался мой странный собеседник. «Неужели он и правда ничего не чувствует? Как такое может быть?» «Не злюсь», — ответил я. «Но приятного мало. Мне пора. Понадоблюсь. Сам знаешь, где меня искать. Если увидишь Полли, передавай привет. И, кстати, а что она забыла у герцога Дориаля? В городе поговаривают у них роман. Что-то мне почудилось в ответе Пьера». И если бы не его вчерашнее откровение, я бы подумал, что он ревнует. Но ревность тоже чувство. А значит, ему недоступно? Любопытно. А на самом деле? На самом деле, Полли так и не оставила попыток отыскать виновного в гибели Таймуса. Они что-то расследуют вместе, но мне не рассказывают. Сам понимаешь, в городе ее нет уже несколько месяцев. Уехали они тоже вместе, кстати. «Интересно. В то, что Полли забыла Анри, я не верил. Значит, действительно общие дела. Опасно играть с огнем. Хотя мне ли говорить? Я тебя провожу до гимназии», — сказал Пьер, отвлекая от мыслей. «Не стоит? Сам дойду. У тебя и так дел хватает, а я хочу прогуляться». Пьер возражать не стал. Мы попрощались у входа в башню, но все равно по пути в гимназию... Я будто чувствовал взгляд между лопаток, не иначе, как приставил кого. Тени действовали аккуратно, интуиция интуицией, но я так и не понял, кто за мной следил. Утро было свежим и морозным. Я дышал полной грудью. Следующий раз получится выйти за пределы гимназии уже после выпуска, поэтому ловил момент абсолютной свободы, пусть и с привкусом горечи, О словах Пьера думать не хотелось. Они казались не более чем бредом. «Я? Наследник необычайной магии?» «Смешно. Отец бы мне сказал, предупредил бы. А он воспитывал меня как обычного темного мага. Разве что обучение началось все-таки поздновато. В чем же дело?» Я свернул к порталу ведущему в гимназию. Предстояло активировать звезду, чтобы увидеть знакомые ворота. когда странная фигура преградила путь. Этот человек был мне незнаком, высокий, с длинными темными волосами, собранными в хвост, и неприятным тяжелым взглядом, от которого хотелось закрыться щитом. «Здравствуйте, граф Фейран», холодно произнес незнакомец. «Не имею чести знать вас», ответил я. «Фернан Кернер, магистр тьмы». «Кернер?» тот самый какого демона он тут забыл что по мою душу я даже не сомневался чем обязан я старался говорить вежливо хотя в мыслях было только одно обойти его и скрыться в гимназии там не достанет нам нужно поговорить слушаю вас здесь кернер удивленно приподнял бровь у меня осталось всего полчаса свободного времени Поэтому не имею возможности куда-то идти. Говорите. Или дайте пройти. Дерзкий парнишка, усмехнулся Кернер. Сразу видно, что Вейран. Чтобы не говорили старые сплетники. Я закусил губу. Еще бы. Половина столицы почему-то считала, что Виктор мне не отец. Глупости какие, учитывая, что мы с отцом похожи. Находились даже оригиналы, которые, наоборот, считали, что моя мама мне не родная. «Время идет», — напомнил я. «Да-да, у меня есть к вам предложение, граф. Что бы вы сказали, если бы я предложил вам стать моим учеником, со всеми вытекающими последствиями?» «Учеником? Чтобы затем занять пост магистра тьмы?» Я едва не рассмеялся ему в лицо. «Увы, меня никогда не интересовала власть, а после смерти родителей и подавно. Спасибо». «У меня уже есть учителя», — ответил я. «Хватает». «Вы не поняли сути?» — колко усмехнулся Кернер. «Я предлагаю вам нечто большее, чем диплом гимназии, пусть даже и такой». «Я понял, как вы выразились, суть, и отказываюсь. А теперь, простите, мне действительно пора». Магистр взглянул на меня совсем недобро. Неизвестно, до чего бы мы договорились, если бы из-за угла не появился Роберт. Ситуацию он оценил сразу. «Проблемы — Проблемы? — спросил меня. — Никаких, — ответил я. А Кёрнер вдруг посветлел лицом. — Надо же! — пробормотал себе под нос. — Как тесен мир! Могу я узнать ваше имя, месье? — Пока продолжается процесс обучения, имени у меня нет, — изящно отвертелся Роберт. — А теперь нам пора. — Ты идешь? — Иду, — ответил я, обходя Кёрнера стороной. Роб подождал немного и пошел следом за мной. а Вот только активировать портал мы не спешили. А Кернер не торопился уходить. «Рискнуть? Не беспокойтесь. Мне и так известно, как работает вход в вашу гимназию». Махнул он рукой. «Граф Вейран, если передумаете, жду вас в темной башне. Вас, кстати, тоже юноша без имени. До встречи!» И пошел прочь. А мы наконец-то шагнули в открывшийся переход. Даже не думал, что буду так рад видеть двор родной гимназии. Даже кладбище в отдалении не казалось особо мрачным. Да и я воспринимал его больше как декорацию для запугивания кандидатов на поступление. «Кто это был?» — только сейчас спросил Роберт. «Темный магистр», — ответил я. «Фернан Кернер». «Что?» — Гейлен чуть не споткнулся. «Ему-то что от тебя надо?» «Предлагал податься к нему ученики». — ответил я, ускоряя ход. — Хотелось как можно скорее оказаться в нашей комнате и ощутить, что на этот раз опасность миновала. Тебе, кстати, тоже. — Делать мне нечего, — фыркнул Роб. — Подумаешь, магистры, пугало для народа. Не стало одного таймуса, а все летит к демону под хвост. Медяк цена такой силы. Интересно, если бы таймус был жив, он бы сейчас у ворот вместе с Кернером стоял, «Что ты имеешь в виду?» – насторожился я. «А ты не знаешь. Думаешь, я не помню, каким заклинанием ты приложил демона?» «Расслабься, иран Мне плевать на суть твоей магии и даже на серый туман, который временами стелится у нас по полу, пока это у тебя под контролем. Под контролем ведь?» – и пристально взглянул на меня. Я кивнул. «Ничего от него не скроешь. Да, роб был то еще язвой, но глупцом он точно не был». «А тебя-то что с Кёрнером связывает?» — решился я. «Не поверишь? Ничего. Я его видел в первый и, надеюсь, последний раз в жизни. Темным магистром становиться не собираюсь, если ты об этом. Ладно, Фил, нам тут еще учиться и учиться. Думаю, за это время о тебе позабудут. Идем, скажем куратору Синтеру, что вернулись». Впрочем, до куратора Синтера мы не дошли, потому что на меня налетел маленький рыжий ураганчик. Лиз огляделась по сторонам, убедилась, что вокруг в этот праздничный день только скептически хмыкнувший Роберт, и потянулась за поцелуем. «Куда катится мир?» – пробормотал мой сосед. «И тебя с праздником, Роб!» – обернулась Лиз. «Кстати, тебя Анна искала, с которой ты в поединках участвовал. Спрашивала, не вернулся ли. Роб как-то странно глянул на Элизабет и сказал. «А знаешь, Вейран, я зайду к Синтеру сам». «Катитесь, куда вы там собирались!» И ускорил шаг, оставляя нас вдвоем. «Похоже, кому-то приглянулась Анна», — шепнула мне лис. «Хорошо бы», — улыбнулся я. «Может, менее вредным станет?» «Идем?» «Посреди белого дня мы, конечно, в башню не пошли». Вместо этого разместились в нашей беседке. На территории гимназии было куда теплее, поэтому можно не опасаться, что лис замерзнет. «Рассказывай!» Она взяла меня за руки. На что-то большее мы не решались. Мало ли кто будет мимо проходить. Да что рассказывать? Я тряхнул головой, прогоняя непрошенную тревогу. Все слишком сложно, лизи И стало еще сложнее. Ты отдал кристалл? Отдал, но количество вопросов только увеличилось. Мой товарищ зачем-то хочет видеть страницы из личного дела профессора Айденса. Зачем? Изумилась Лиз. Думаешь, он объяснил, только это еще полбеды. Я сомневался, говорить ли о том, что узнал накануне. Но от Лис у меня секретов не было, и пока что ни одна из тайн, которые я ей доверил, нигде не выплыла. Фил. Она сразу заметила заминку. У меня проявляется магия пустоты. И мой товарищ, в стенах гимназии я даже имя Пьера произносить опасался, считает, что это знак. Чего? Я огляделся по сторонам. Никого. Того, что я унаследовал магию королевского рода от своей прапрабабки. Она была сестрой короля, но влюбилась в моего прапрадеда и, вопреки воле семьи, вышла за него замуж. «Это еще ничего не означает?» — попыталась успокоить меня Лис. «Конечно. Только откуда тогда посторонняя магия? Может, из-за брата?» «Вряд ли. Андрей не первый». и не последний, кого отправили в пустоту. И что-то я не слышал, чтобы у кого-то из родственников приговоренных развивались подобные способности. Я не знаю, что с этим делать, лизи Справимся. Она тоже украдкой огляделась по сторонам и обняла меня. Я вдохнул привычно аромат трав, исходящий от ее волос и одежды, и сразу стала спокойнее. «Действительно, справимся». Можно подумать, есть другие варианты. А еще мне поступило крайне странное предложение от темного магистра. Он встретил меня у входа в гимназию и предложил обучаться у него. А ты? вздрогнула лис. Отказался. И правильно расслабилась она. Я, конечно, не знакома с месье Кернером лично, но ничего хорошего о нем не слышала. Наоборот, папа не желает иметь с ним никаких дел. Уж не знаю почему, ведь титул темного магистра — это просто титул. Ой, я же совсем забыла, у меня для тебя подарок. И сняла с шеи цепочку с медальоном, а затем протянула его мне. Я наложила особую защиту, показала на непонятные символы, вырезанные на серебряной крышке. А внутри мой портрет. Давай застегну. И лично защелкнула застежку на моей шее. А я болван. и вернулся с пустыми руками. Ну, не у Пьера же занимать деньги. Спасибо. Коснулся губами подставленной щеки. И Лиз довольно рассмеялась. Подарок за мной. Скажешь тоже, махнула она рукой. Идем? Скоро обед. А я готова поспорить, что ты с утра ничего не ел. Моя возлюбленная подскочила на ноги, дождалась меня и поспешила к корпусу общежития. Может, Лиз и права, Не стоит пока забивать себе голову. Я здесь пробуду еще долго. За это время многое может измениться. А сейчас мне хотелось быть счастливым рядом с любимой девушкой и хоть ненадолго забыть обо всем, что ждала за стенами черной звезды».